Начнем с АЗОВ. Интерес – основа всего. Искать своего мужчину нужно только среди тех, кто сам захотел стать частью вашей жизни. Мне кажется, эту аудиокнигу нужно начать с ряда предостережений о ловушках, в которые попадают многие ищущие партнера люди даже с самыми чистыми намерениями. а также с нескольких мифов и других заблуждений. Они могут помешать вам достичь успеха на этом поприще. Ваше время и энергия – две самые ценные на свете вещи, и я хочу помочь вам не тратить ни то, ни другое попусту. Как это сделать? Не расходовать их на мужчин, которые в вас не заинтересованы. Мужчиной вашей жизни, по определению, может стать только тот, то сам хочет быть ее частью, кто как минимум способен направить свою энергию на вас, а не тот, кто отменяет каждое второе свидание, держит вас в неведении неделями и возвращается, когда ему скучно или нужен секс. Поэтому, в первую очередь, вы должны обращать внимание на мужчин, которые проявляют к вам интерес. Человеку свойственно хотеть того, чего он иметь не может, так устроено желание. Ведущие себя непоследовательно мужчины, обдающие вас то жаром, то холодом, становятся ребусом, и чтобы его разгадать, вам приходится разрабатывать стратегии завоевания. Я буду игнорировать его столько-то дней, а потом отправлю ему одну из моих коронных фраз — К тому же вы вынуждены постоянно искать разумное объяснение их поведению, убеждать себя, что именно сейчас у него много работы или он сдает экзамены. Но подумайте вот о чем. Даже если мужчина работает по 12 часов в сутки, но вдруг встретит Джессику Альбу, он совершенно точно найдет время, чтобы увидеться с ней или хотя бы позвонить. Мы все тому свидетели. Даже президенты с их очень плотным рабочим графиком находили время и завоевывали своих женщин. Скажите себе, что именно в тот момент, когда вы бросаете последние силы на попытки поймать человека-невидимку, любовь всей вашей жизни может пройти мимо вас? Например, у меня есть друзья, которые многие месяцы оставались закрытыми для других знакомств, потому что все это время пытались соблазнить абсолютно незаинтересованного в них человека. Чтобы не попасть в эту ловушку, вам нужно выработать надежную стратегию, которая ляжет в основу ваших поисков. Первое. Ведите более насыщенную социальную жизнь, то есть создайте себе максимум возможностей для встреч с новыми людьми. Второе. Развивайте в себе качества, которые делают женщину неотразимой, Но соблюдайте чувство меры. Оно не позволит вам скатиться к сомнительной привлекательности. Третье. Никогда не направляйте все свои усилия на одного мужчину, пока он не проявит к вам хотя бы минимальный интерес. И поймите одно. Если после всего этого мужчина по-прежнему остается не заинтересован, то это уже никак не изменить. Ведь искать своего мужчину – Нужно только среди тех, кто сам захотел стать частью вашей жизни. Мсье Совершенство У многих женщин настолько нереалистичные представления об идеальном мужчине, что им остается только разочаровываться во всех своих знакомствах. Я знаю таких женщин. Они постоянно расширяют круг знакомств и часто ходят на свидания, но все равно остаются одинокими, так и не сумев найти мужчину, который был бы достаточно хорош для них. Но где границы этого достаточно? Сам факт создания в своей голове образа еще незнакомого вам мужчины, упоминание о нем в единственном числе, идеальный мужчина, красавец, прекрасный принц, чреват риском постоянных разочарований, вызванных вашей неспособностью полюбить реального мужчину таким, какой он есть. Это приводит к влюбленности в того, кем он мог бы или должен быть. Именно об этом блистательно и бескомпромиссно говорил писатель Поль Валери. «Нет в мире человека, способного любить другого таким, какой он есть». Нам всегда хочется в нем что-то изменить, ведь мы пылаем страстью лишь к его фантому. Желать реального человека невозможно, именно потому, что он реален. Я люблю тебя, конечно же. Я люблю тебя, да. Вот только костюмчик бы поменять. Речь не о том, чтобы довольствоваться посредственностью. Такие есть, и их лучше избегать. или физически неприятным вам мужчиной. Просто нужно четко понимать, кто может стать вашим идеальным партнером, а кто — лишь плод фантазии. Например, я знаю нескольких мужчин, которые встречались с известными в медийных кругах женщинами. Каково же было их удивление, когда после успешной стадии обольщения они обнаружили, что за созданной ими самими картинкой скрываются совершенно обычные люди — со своими недостатками и комплексами, которые, как и все, лишь выполняют свою работу. Мы придаем слишком большое значение условностям. Представление о человеке формируется на основе доступной информации о нем, но понять, подходит ли он именно вам, можно только на собственном опыте. Чтобы двигаться вперед и выжать в максимум пользы из советов, которые я собираюсь дать вам в этой книге, поймите одно. Мужчина, на которого падет ваш выбор, не обязательно должен соперничать с идеальным образом, живущим у вас в голове. Месье, совершенство принадлежит миру фантазий, а мужчины, с которыми вам предстоит встретиться, реальному, и вам придется иметь дело с их несовершенствами. Муки выбора Понять, возникла ли между вами связь, можно только при личной встрече. Чем обширнее выбор, тем сложнее его сделать. И эту тенденцию активно закрепляют приложения для знакомств. Люди продолжают искать и искать, боясь упустить кого-то исключительного. У этой модели поведения есть название FOM, от английского Fear of Missing Out. что в переводе означает «страх упущенной выгоды». Одна моя подруга застряла в этой ловушке невозможности сделать выбор на сайте знакомств почти на целый год. Совпадений в профиле было много, но ни один из мужчин ей так и не подошел. И каждый раз, начиная разговор со следующим кандидатом, она забывала о других, так и не встретившись с ними. Какая пустая трата времени! Когда она ненадолго отвлеклась на одной вечеринке, я взял ее телефон и ответил парню, который хотел с ней познакомиться через приложение. У нас зависалась довольно приятная беседа. Он не очень понравился ей на фотографиях, да и его профиль был не слишком информативен, но я твердо настаивал на том, чтобы она согласилась выпить с ним по чашечке кофе. Два года спустя я получил приглашение на их новоселье. Некоторые мужчины очень хорошо справляются с упражнением по созданию профиля, но большинство не слишком ответственно подходит к формированию собственного имиджа на этих сайтах. Они создают страничку и загружают на нее три первые попавшиеся фотографии, которые чаще всего показывают их не с лучшей стороны. Не говоря уже о тех мужчинах, я уверен, вы знаете таких. которые очень обаятельны в естественной среде, но не обладают талантом соблазнения в эпистолярном жанре. Если вы заводите знакомства в приложениях или на специальных сайтах, и эта стратегия не приносит плодов уже несколько месяцев, измените подход и чаще говорите «да» на предложение о встрече. Вас это ровным счетом ни к чему не обязывает. Помните, только при личной можно понять, есть ли между вами связь и взаимное притяжение. Кроме того, избегайте переписок длиной в вечность и не соглашайтесь ни на что, кроме чашечки субботнего кофе, который вы бы и так с удовольствием выпили в ни к чему не обязывающем месте, откуда будет просто улизнуть в случае полной катастрофы. Миф о профессиональном успехе. Мужчину очаровывает не карьера женщины, его очаровывает сама женщина. Многие женщины, посещавшие мои лекции или консультации, жаловались, что их успешность, престижный вуз за плечами или высокий социальный статус не только не привлекают мужчин, с которыми они встречаются, но даже наоборот отпугивают. Большинство из них, кстати, задавалось вопросом, Они лучше ли умалчивать о своих достижениях, чтобы повысить шансы на успех в обольщении? А вот тут притормозите им. Сколько бы вы ни притворялись глупышкой или не скрывали свой профессиональный успех, соблазнить мужчину таким способом у вас никогда не получится. Однако вы должны знать о том, что особенно горько слышать женщинам, пожертвовавшим многим для продвижения по карьерной лестнице Успешность не является гарантией повышенной привлекательности на рынке невест. Конечно, большинство мужчин с восхищением и уважением отнесутся к профессиональным успехам женщины. Точно так же, если бы речь шла о другом мужчине, о ком-то из друзей или коллег. Пункт карьера просто не входит в их список критериев выбора. Многие из обращавшихся ко мне за консультацией мужчин встречались с женщинами с одинаковой или более высокой зарплатой, что вполне логично, поскольку люди обычно находят друг друга там, где часто бывают, например, на работе или в местах отдыха, где публика в основном относится к одной социально-профессиональной группе. На вопрос «что привлекло», а затем «очаровало» в их спутницах никто из мужчин не упоминает карьеру или доход женщины, и все едины во мнении, что полюбили бы так же сильно, вне зависимости от престижности ее должности. Даже наоборот, и это может вас удивить, все они в той или иной степени говорили только о душевных качествах своих избранниц. Конечно, немного досадно осознавать, что предмет вашей гордости или дело, в которое вкладывается львиная доля вашей энергии, не произведет сногсшибательного эффекта. Просто из потока источаемой женщины привлекательности на мужчин оказывают влияние совершенно иные силы. Но чтобы удержать мужчину, вовсе не нужно сжигать свой диплом. Лишь послушайте, что я расскажу вам о том, чего он хочет на этапе соблазнения. Как мотивировать мужчину сделать первый шаг Если мужчина будет уверен, что его попытка увенчается успехом, он найдет в себе смелость подойти к вам. Оля, моя подруга, переехавшая во Францию, жалуется, что в повседневной жизни никак не может познакомиться с мужчиной. «Я же подаю сигналы», — говорит она, — «но никто никогда ко мне не подходит». «Поверь, Оля, никто не считает тебя некрасивой». красота вообще здесь, ни причем, потому что куда бы ты ни пошла, всегда найдутся мужчины, которым ты и понравишься. Тебе просто нужно научиться поощрять мужское внимание, чтобы они захотели подойти и познакомиться с тобой поближе. Семь последних лет я учу мужчин выходить из зоны комфорта, чтобы суметь подойти к понравившимся им женщинам и могу сказать, что им это тяжело дается. они все боятся. И дело вовсе не в недостатке желания. Каждый день на улице, в транспорте, на работе, в супермаркете или в барах они сталкиваются с десятками женщин, с которыми хотели бы заговорить, но им мешает только одно страх быть отвергнутым или опростоволоситься на глазах у всех. Подведем итог. С одной стороны, у нас есть мужчины, которые умирают от желания заговорить с женщинами, а с другой. Женщины, которые сидят в отчаянии от того, что никто не подходит и не заговаривает с ними. Есть одна вещь. Всего лишь малость. И стоит вам подарить ее мужчинам, как вы станете счастливой обладательницей массы возможностей для выбора партнера. И эта вещь — уверенность. Если вы сможете транслировать мужчине уверенность в том, что его попытка увенчается успехом, Тогда он осмелится подойти к вам. Многим женщинам кажется, что, обмениваясь с мужчинами быстрыми взглядами, они посылают им недвусмысленные сигналы. Даже если этого хватит, чтобы привлечь внимание наиболее наблюдательных из них, то, увы, будет недостаточно, чтобы побудить их отделиться от компании друзей или сойти с маршрута, чтобы подойти к вам. Для этого вы должны им улыбнуться. Обмен взглядами — Штука ненадежная, но когда за ним сразу же следует искренняя улыбка, не та дежурная, сомкнутыми губами, у мужчины больше не остается сомнений. Для того, чтобы научиться профессионально посылать сигнал готовности к знакомству, потребуется определенная практика. В следующий раз, когда вы куда-нибудь выйдете, приглядитесь к окружающим приятным вам мужчинам и попробуйте им улыбнуться. Если это будет действительно искренняя улыбка, они вернут ее вам практически в том же объеме даже несвободные мужчины. Шаг второй. Повернитесь к нему. Если он тоже повернется, оставайтесь на месте и позвольте ему подойти к вам, пригласив легким жестом головы или руки, если он все еще сомневается. Серьезным препятствием в этом деле может стать количество окружающих людей. При свете дня мужчина может решиться завести разговор с понравившейся ему женщиной под каким-либо благовидным предлогом. Если она не одна, то показатели его смелости можно делить на три. Если рядом с ней другие мужчины, он и вовсе упадет до нуля. Заведите привычку выходить на прогулку одной. Устройтесь поудобнее с книгой на веранде кафе или в парке. Прогуляйтесь. Выбирайтесь из дома как можно чаще, найдите хобби, позволяющее расширить круг общения. Не надевайте солнцезащитные очки или наушники, которые тоже мешают встретить своего человека, поскольку отгораживают вас от внешнего мира. Согласно исследованиям, к женщинам, которые держат в руках какой-либо предмет, подходят гораздо охотнее, поскольку он облегчает мужчине поиск предлога. В вечернее время руководствуйтесь теми же принципами. Отдавайте предпочтение немногочисленным компаниям. К двум подругам подойдут охотнее, чем к разношерстной публике. Выбирайте места, где к вам будет легче приблизиться и завести разговор. Мужчине проще начать взаимодействовать с компанией, находящейся рядом с его собственной или в оживленном месте. Самое стратегически выгодное место – Это барная стойка, поскольку очевидно, что мужчины обязательно появятся у нее, чтобы заказать напиток и задержаться там на пару минут, пока их обслуживают. Если вы с друзьями обоснуетесь за столиком в самом дальнем углу бара, к вам никто не подойдет, потому что у мужчины не будет веских причин пробираться так далеко. Эта стратегия универсальна, и она способна преодолеть любые языковые и культурные барьеры. Как бы ни эволюционировало человечество в вопросах знакомства, она не потеряет свою актуальность на протяжении тысячелетий. Помните, если мужчина будет уверен, что его попытка увенчается успехом, он найдет в себе смелость подойти к вам. «Разбить лед и не пораниться» Самый простой способ завязать разговор с мужчиной в повседневной обстановке – сделать это опосредованно, попросив его об услуге. Это не только устранит вашу, да и его проблему, что сказать, но и позволит мужчине почувствовать свою ценность, как пришедшего вам на помощь кавалера. Как только лед между вами будет разбит этой небольшой уловкой, вам останется только не попятиться немедленно назад, а дать мужчине возможность продолжить разговор, что он и сделает, если в нем проснется интерес. Ни вам, ни ему не будет неловко. К тому же вы легко сможете оценить ситуацию и, как ни в чем не бывало, ретироваться, если он не проявит интереса и сделает то же самое. Однажды, гуляя по улице, я был как никогда щедр на улыбке окружающим. Так, одна женщина попросила меня помочь открыть кофр ее скутера. Другая спросила, как добраться до ближайшего Старбакс. Еще одна в вагоне поезда спросила, что я читаю. Одним прохладным вечером я стоял перед баром в Одиннадцатом округе. Ко мне подошла незнакомка, восхитилась моим пальто и поинтересовалась, какой оно марки. В другом кафе мулатка с ослепительной улыбкой спросила, может ли она сесть за мой столик, хотя вокруг было полно свободных мест. В тренажерном зале женщина попросила помочь уменьшить вес на снаряде. «Вам может показаться, что я все выдумываю, и этим женщинам на самом деле была нужна помощь или информация, но я сейчас упомянул только тех, с кем дело зашло немного дальше. Забавный факт. Когда я работал над этой книгой в кафе, официантка прочла пару строк через мое плечо и спросила «Мне любопытно, что вы пишете?». За этим вопросом последовала часовая беседа, в ходе которой мы с ней и познакомились. Она сразу мне приглянулась, но пойти на контакт с ней было очень затруднительно. Она на работе, вокруг полно клиентов, ей необходимо быть приветливой с ними». Так много причин, чтобы не проявить инициативу. Если бы не ее любопытство, настоящее или притворное, мы вряд ли бы познакомились. Иногда даже не нужно проявлять изобретательность. Заметив понравившегося вам мужчину, просто скажите ему «Привет». Как только окажетесь рядом, именно сразу, потому что пятиминутное раздумье может показаться довольно странным. Так, кстати, часто происходит в общественном транспорте. Я называю это «дать карт-бланш». С этого момента мужчина понимает, что вы открыты к общению и не собираетесь игнорировать его с пренебрежительным видом. Это несложная привычка может по-настоящему изменить вашу жизнь и не потребует от вас больших усилий. Начните в ближайшие дни тренироваться. приветствовать оказавшихся рядом с вами людей, пока это не дойдет до автоматизма. Как только вы научитесь использовать этот подход, чтобы растопить лед с потенциальным собеседником, все изменится. Намного больше людей захотят поговорить с вами, и каждый из этих разговоров непременно вас обогатит. Ваша жизнь станет насыщеннее и интереснее. Люди будут вам открываться, Когда вы куда-нибудь вечером, можно использовать тот же принцип, лишь немного скорректировав его. Попросите мужчину сфотографировать вас и ваших друзей, посторожить стул, пока вы в дамской комнате, или поинтересуйтесь, хороший ли выбрали коктейль. Нужно ли идти в лобовую атаку и сходу хвалить стиль, волосы, глаза или пятую точку мужчины? Можно попробовать пару раз, поскольку выход из зоны комфорта всегда полезен. Но я бы не рекомендовал использовать эту стратегию. Вы и так уже создали все условия для знакомства. Так зачем раскрывать все карты и разрушать необходимую для этой встречи завесу тайны и игру в обольщение? Активная социальная жизнь Невозможно с кем-то познакомиться, не высовывая нос из своего уютного гнездышка. Секрет женщин, которые без особых усилий заводят новые знакомства, в том, чтобы проводить как можно больше времени вне дома. Они не ищут мужчин, те просто встречаются им на пути. Находиться безвылазно дома и хотеть с кем-то познакомиться, все равно, что бояться высоты и хотеть прыгнуть с парашютом. вам придется отказаться от этой привычки, и избавиться от которой, к счастью, гораздо легче, чем от головной боли. Не волнуйтесь, у вас всегда будет время насладиться домашним уютом, особенно вечером воскресенье и понедельника, которые меньше всего подходят для выхода в люди. А так как эти часы будут выдаваться реже, они станут еще более приятными». Я дам вам три очень простых совета, как сделать свою социальную жизнь более насыщенной прямо сейчас. Первое правило. Научитесь всегда говорить «да». Говорите «да» коллегам, приглашающим вас пропустить по бокальчику после работы. Скажите «да» подруге, которая ищет компанию для уроков бачаты. «Да» двоюродному брату, зовущему вас раз в месяц работать волонтером. — Да, мужчине, пригласившему вас на бокал вина, даже если вы не уверены, что он вам интересен. Второе правило. Как говорится, если хочешь сделать что-то хорошо, сделай это сам. Если вам ничего не предложили, предложите сами. Вы немало удивитесь тому, как охотно люди соглашаются поучаствовать в чем-то с четко обозначенной темой и содержанием. — Давай... Куда-нибудь прошвырнемся, вечером после работы. Имеет гораздо меньше шансов, чем... Сегодня вечером я иду в театр на такой-то спектакль. Пойдешь со мной? Огромный плюс такого положения человека, еще не нашедшего себе пару, в том, что, будучи приглашающей стороной, вы можете самостоятельно выбрать как место, так и сопровождающих вас людей. И третье, последнее правило. Планируйте все вылазки сразу после окончания работы. Не заезжайте домой, где вы гарантированно попадете в мягкие объятия своего дивана и с трудом сможете из них вырваться. Активная социальная жизнь имеет еще два неоспоримых преимущества в делах амурных. Во-первых, партнер будет вынужден расставлять приоритеты в вашу пользу, ибо у вас и так довольно плотный график. Насыщенная событиями жизнь убережет вас от чрезмерного внимания к нему до того момента, как он не проникнется к вам нежными чувствами. Во-вторых, вам всегда будет о чем поговорить при встрече. Больше никакого неловкого молчания и бессвязного бормотания на каждом втором свидании. А поскольку вы постоянно будете находиться в движении, снижается риск повторить дважды одну историю с двумя разными мужчинами. Или того хуже – с одним и тем же. Знакомство 2.0 До 2008 года признаться, что вы познакомились в интернете, значило выглядеть в глазах других ненормальным. Примерно с 2010 года такая практика стала повсеместной и больше не нуждается в прикрытии. Знаменитая «Скажем всем, что познакомились в музее». В наши дни знакомиться в интернете совершенно нормально. Более того, любые прогрессивные вещи, которые сейчас кажутся нам чем-то обыденным, например, метро, тоже проходили через эту стадию отрицания и поначалу воспринимались как опасные. Если вы пользуетесь этим способом знакомства, никогда не говорите «я тут случайно» или Я никогда этого не делала, просто зарегистрировалась из любопытства. Обесценивание формы знакомства не добавит вам очков в глазах другого человека, и наоборот, принять ответственности за свой выбор заставит расти над собой. Я знаю, что многие женщины говорят так, чтобы никто не подумал, что их жизнь пуста, но намного лучше звучит следующее. — Я знакомлюсь с мужчинами и в повседневной жизни, но решила, почему бы не увеличить свои шансы встретить отличного парня. Простые слова, но они многое меняют. Так мужчина поймет, что вы знаете, чего хотите, и делаете свой выбор осознанно, поэтому он захочет стать тем самым отличным парнем и сделает для этого все необходимое. Проведя серьезную работу по изучению приложений для знакомства. Да-да, это была только работа. А вы что подумали? Я заметил одну вещь. 90% пользователей крайне неэффективно используют блок информации о себе и полагаются исключительно на фото. Такое оформление профиля женщины скорее оттолкнет от нее потенциальных партнеров, а не привлечет их. «Например. До сих пор удивляюсь, что я здесь делаю, ведь мне противно нынешнее поколение потребителей. Одно могу сказать точно. Мимолетные интрижки мне не нужны, так что, пожалуйста, не тратьте свое время и проходите мимо, потому что для меня это не вариант». «Мужчины прекрасно знают, что большинство женщин не ищут в этих приложениях сексуальных приключений». Поэтому такое предупреждение воспринимается иначе. От него остается только отталкивающее ощущение, как от табличек на заборе для отпугивания воров. По сути, этот текст кричит о том, что у вас не получается привлечь интересных мужчин, а когда все же удается, они не влюбляются и в большинстве своем предлагают чисто сексуальные отношения. Другие женщины пытаются показать свою чрезмерную открытость следующим образом. «Я классная девушка с чувством юмора и настоящая оптимистка. Занимаюсь спортом и люблю наслаждаться жизнью». В этом профиле нет изюминки. Он подсвечивает, что вы не настолько успешны, как хотели бы, и поэтому вынуждены приводить дополнительные аргументы. «Встречаются и определенные требования к мужчинам». Творческий зеленоглазый брюнет. Рост меньше метра девяносто, проходим мимо. К чему это приводит? Поскольку данное описание относится лишь к 0,5% населения, большинство мужчин с серьезными намерениями так и пройдут мимо. А вместе с ними и толпа ухажеров, с каждым из которых можно было бы прожить прекрасную жизнь». Лучшие профили, те, которые вызывают эмоции, как, например, удачный афоризм. «Твои родители будут меня ненавидеть, но ты будешь меня обожать». Или демонстрируют вашу женскую исключительность. Они заставляют мужчин делать все возможное, чтобы привлечь вас. Например, можно написать «Обожаю запах блинов по утрам, когда я ищу нежусь в постели».